Глава седьмая Вы убили игрока вражеской фракции. Награда – очки успеха – один. Общее количество очков успеха – двадцать шесть. Получено достижение. Лиха беда начала. Вы вступили на тропу войны. одолев первого вражеского игрока. Награда очки успеха 4. Пытаясь успокоиться и перевести дух, я читал системное сообщение. Странное дело. Нигде в интерфейсе счётчик собственных ОУ мне до этого найти не удалось, а игра показывает его только после убийства врага, но не после достижений. Что это? Намёк на то, как стоит расставлять приоритеты? Я закрыл назойливые окна и поднял глаза. Он один тяжело дышал и опасливо озирался по сторонам. Убрав лук, я выпрямился во весь рост и уверенно двинулся навстречу палу. Услышав шелест травы, тот вздрогнул и тут же повернулся ко мне, предусмотрительно выставив вперёд руку с молотом. Всё в порядке, как можно добродушнее улыбнулся я. Свой Хаммер подозрительно сощурился, а затем, явно прочитав мой статус, облегчённо выдохнул. Это вы помогли мне, верно? неуверенно начал он. Спасибо. Не за что. Заверил я его. Всё нормально? Да. Кивнул Хамер, достав из инвентаря кусок хлеба и стакан молока, он уселся на траву восполнять бары ХП и маны. Я уселся рядом, грызя завалявшуюся в недрах сумки картошку. Не то чтобы нам это на самом деле требовалось. Регенерация и сама бы поправила жалкие циферки и мне, и Палу. Слава богу, у обоих здоровье оставалось выше красной зоны. Однако, похоже, парню нужно было отдышаться и прийти в себя. Не ожидал увидеть в начальной локации игрока вражеской фракции, честно признался Хаймер. Это так неправильно для MMORPG. Вся эта игра какая-то неправильная, ответил я, смахнув невидимые крошки с одежды. И как он только умудрился выбрать гоблина? Мне вот в самом начале не позволили сменить расу. Он удручённо покачал головой. Я задумчиво посмотрел на собеседника, размышляя, стоит ли чуть-чуть приоткрыть ему глаза. Как тебя зовут? начал я издалека. Пальц тушевался и отвёл взгляд. Ну уж нет, дорогой. Пафосные ники оставь себе. Не стану всяким хамером ценную информацию сливать. Джон, наконец-то прошелестел пал. А вас? У вас очень крутой ник, такой мужественный. От неожиданности я потерял дар речи. Ты что, не русский, что ли? выпалил я первое, что пришло на ум. Американец? Да, удивлённо пробормотал Джон. А вы нет? А я думал вы из Тихаса. Стоп, машина, скомандовал я. Ты говоришь по-русски, словно родился и вырос в Сибири. Он выпучил глаза, будто увидел медузу Горгону, нежиющуюся под душем. Понятно. Ещё одна уникальная разработка от создателей Терры встроенная в голову Яндекс-стётка. Но как же чётко работает вшитый в мозг переводчик? Насколько я разбираюсь в романо-германской филологии, а разбираюсь я в ней чуть лучше, чем в устройстве атомной бомбы, в английском языке нет разделения на «ты» и «вы». Есть только «ю». Но этот робкий паренек обращается ко мне на «вы». А если бы был огромный чернокожий баскетболист, как бы его речь мне перевели?» «Ладно, тезка». Обдумав все, произнес я. «Меня зовут Иван». «Это не какой-то там крутой ник, я правда из России. И говорю я по-русски. А то, что ты слышишь – автоперевод». покруче этого вашего гугла». Парень глядел на меня, раскрыв рот от восторга. «Крутая игра!» Только и смог пробормотать он. Я обреченно покачал головой. «Не уверен, что это игра. Вспомни, как ты сюда попал». Джон нахмурился и изменился в лице. «Точно! Мне нужно бежать! А то в больнице меня хватятся и поднимут тревогу!» Он вскочил, на секунду замер, а в следующий миг в руке паладина появился ключ-портал и небольшой сундучок. Где ты его взял? Опешил я, глядя на декоративную шкатулку. У старосты в Аргине купил, с недоумением ответила американка и внимательно посмотрела на меня. Игрок Хаммер просит добавить его в список друзей. Добавить? Да, нет. Мысленно соглашаюсь, чтобы затем увидеть довольную улыбку паладина. Спасибо вам. Сегодня меня должны выписать. Вот вернусь домой и будем вместе качаться. Мне ещё так много нужно у вас узнать, но, к сожалению, пора бежать. Держите на прощание. Игрок Хаммер применил на вас заклинание Божественная защита. Длительность 1 час. Эффект: броня увеличена на 20 единиц. До свидания. Махнул рукой Джон и исчез в портале. Да уж, забавный паренёк. Интересно, сколько ему? Судя по всему, в играх разбирается, да и негатива совсем не вызывает. Может, и вправду получится из него толковый напарник. Стоп. А как он назвал старосту? Уж точно не Байрон. Значит, в локации есть и другие людские поселения. Бог раскидывает героев рандомно или я просто мимо прошёл? Сверившись с картой, я двинулся дальше. Нечего на одном месте засиживаться. Встреча с гоблином вызвала определённое опасение. Я уже достаточно далеко от единственной знакомой деревни, и похоже, есть немалый шанс наткнуться на врагов. Было бы спокойнее качаться в паре. Ну уж, что есть, то есть. Хотя и вдвоём нам пришлось поднатожиться, чтобы слить Вражеского кастера. Пусть он был немного выше уровнем, но держался слишком долго для трепичного. Уже хорошим шмотом разжиться успел. Или старшие набафили. От последней мысли я аж остолбенел, захватив цель очередного оленя, но так и не выпустив стрелу. Если эта локация доступна для других рас, то что мешает высокоуровневым гоблинам развлекаться здесь, отлавливая мелких людишек? Или вдруг этот, как его ник-то, хм, звякс? Да, точно, звякс. Вдруг он обидится и после распауна соберет с собой группу единомышленников, дабы вершить праведную месть. Моя охота стала более избирательной. Паранойя велела чаще менять местоположение, чтобы несколько снизить вероятность обнаружения. Нечего подолгу стоять на одной полянке, расстреливая зверюшек. Поначалу на душе скребли кошки. Расстреливать волков и оленей было как-то не по себе. Уж очень живыми они выглядели. А реальную охоту я никогда особо не любил. Но угрызения совести быстро исчезли, стоило лишь первому зверю воскреснуть. Очень удобно, скажу я вам, прямо как на рыбалке, когда после фото с добычей рыбу отпускают. Я прикончил крупного волка. подобрал с него несколько монет и быстро освежевал. Опыт копился, скининг качался, а инвентарь набивался ценными шкурами. Ещё до встречи с Джоном я попытался создать дублёную кожу, самое примитивное изделие из навыка кожевенника. Однако игровая механика показала мне кукиш, заявив, что для производящей профессии нужна крыша над головой или хотя бы лагерный костёр. Нечего в чистом поле иголкой махать. Чем дальше я уходил на север, тем более сильные мобы мне попадались. Голодные волки 9 уровня оказались вполне посильными противниками. Уложив парочку, я чувствую себя практически непобедимым, с довольной рожей двинулся дальше. А вот и новая цель. Бурый медведь, уровень 10. Хм. Разница в 3 уровня. Плевать. С моим ДПС это совсем не проблема. Выбрав косолапава целью, я начал костовать замедление. Выстрел снял подозрительно мало ХП, а раненый зверь, заревев, поковылял на меня. Я выпустил стрелу мастера и потратил секунду на прицельный выстрел. Даже трети не снял, а ведь у волков после такого комбо оставалось меньше половины. Открыв огонь, я каждый раз попадал точно в цель. Врак ни разу не увернулся. Очевидно, ловкость косолапый совсем не качал. Но даже если и так, колоссальная броня да огромный запас ХП Нивелировали все мои усилия. Медведь подбирался всё ближе и ближе. Мне нечего было ему противопоставить. Спешно отскочив назад, я разорвал дистанцию, продолжая выпускать стрелы одну за одной. Чёрт, выругался я, когда скосолапое спало замедление. Хищник летел на меня, как поезд на Анну Каренину. Подоспела стрела мастеров в путь. Прицельный выстрел туда же. Когда медведь длинными когтями рассёк мне грудь, у него оставалось ещё 20% хитпов. Использув мастерское переключение вооружения, я пожалел, что так и не удосужился разжиться вторым клинком. А ведь, если верить Джону, с неписами можно торговать. Чёрт, повторил я, глядя на проседающую полоску здоровья. Если бы не прощальный баф Пала, давно бы склею ласты. Использув одно из двух зелий лечилок, я поправил хиты. Винг в голове сработал внутренний таймер, порадовавший меня вестью о том, что лунная походка вновь готова к употреблению. Переключившись на лук, я быстро отпрыгнул, наградив медведя стрелой и начал костовать замедление. Слава богу, успел. Бодрая медвежья рысь сменилась вялым ковылянием. Развернувшись, я отбежал на несколько метров и скостовал стрелу мастера. Прицельный выстрел в догонку и всё. Можно отдохнуть. Тяжело дыша, я обобрал тушу и любуясь, как зарастают мои раны да восстанавливается одежда, плюхнулся рядом с исчезающим медведем. Ну и помотаал ты меня, зараза. Да ещё и ничего ценного с тебя не выпало. Клешему такую гимнастику, хватит мне волков с оленями. К счастью с ними, как и раньше, особых проблем не возникло, что позволило мне взять очередной уровень. Я был уже почти готов освоить снайперскую обилку, увеличивающую радиус атаки Возможность наткнуться на какого-нибудь страшного гоблина уж сильно пугала. Однако этого делать не пришлось. Открыв окно умений, я прилип глазами к сообщению. Доступно новое умение: Следопыт. Пассивное. Увеличивает радиус обнаружения неприятеля на 10%. Изучить? Да, нет. Я давно подметил интересный факт. Волков, подсвеченных красным, и серых оленей я замечаю на разных дистанциях. Даже на тех участках мелколесья, где деревья встречаются совсем уж редко, я вижу сахатых, щиплющих травку в нескольких сотнях метров от меня, а опасных хищников распознаю лишь тогда, когда между нами остается в лучшем случае метров девяносто. Полагаю, это базовый радиус для всех красных, но для меня теперь он увеличен на десять процентов, а благодаря чудо-плащу я сам скрыт от врагов на тридцать. Таким образом... Шанс избежать ненужной схватки в моём случае крайне высок, если, конечно, не наткнусь на дальнозоркого вражину всеми правдами и неправдами, повысившего радиус распознавания вдвое. Куда деть очко характеристик, долго думать не пришлось. Опять же, благодаря плащу ловкостью у меня было достаточно хорошо вкачено. А вот здоровье страдало. Пока у меня нет агропета, но есть возможность. Стоит немного выпрямить крен. С этими мыслями я кинул единичку в выносливость, подняв её показатель до 14. Спустя минут 15 осторожного фарма я услышал людские голоса, доносящиеся из завалежника в метрах в 50 от меня. Поначалу удивился, но тут же напрягся, вспомнив, что и гоблин Звягс говорил на понятном мне языке. Пригибаясь к земле, я справа по дуге обошёл разговорчивых незнакомцев. Когда бурелом перестал мешать моему обзору, я облегчённо вздохнул. Люди. Двое мужчин, облачённых в тёмно-зелёные плащи, сидели на поваленном дереве, поглощая походный обед и о чём-то беседуя. У ног каждого из них, заглядывая в рос хозяевам, разместились огромные псины, напоминающие ирландских волкодавов. Я вгляделся в каждого из незнакомцев. Вольный охотник Ульф Человек, уровень 17. Подсказала серая надпись, возникшая над косматым сидящим мужчиной с фигурой медведя. Вольный охотник Бивер. Человек, уровень 10. Второй оказался щуплым юношей с гладкими щечками. Ульф, что-то увлечённо рассказывающий парню, неожиданно замолчал и не поднимая глаз, громко произнёс: "Так и будешь стоять в деревьях? Может, присоединишься?" Я вздрогнул и завертёл головой. Молодой бивер тоже начал испуганно озираться по сторонам. Если хотел спрятаться, продолжал старый охотник. то ты облажался. Чуть ближе подошёл, чем нужно. Он повернулся и уставился прямо на меня. Проходи, герой, я тебя вижу. Ой. Хороший урок. Слава богу, это человек, а не злобный гоблин. Нужно поработать над скрытностью, а то толку от всех этих эффектов, если я правильно дистанцию выбрать не могу. Я выпрямился и медленно двинулся сквозь заросли навстречу охотникам. Взгляд Бивера мгновенно изменился. Он изумленно повернулся к старшему товарищу. «Браво, учитель! Я его даже и не заметил, а вы так запросто смогли обнаружить! И не кого-нибудь, а героя!» Он обернулся ко мне и без доли иронии добавил. «Пусть и начинающего!» «Какая разница, герой или олень?» – махнул рукой бородатый великан. От глаза хорошего охотника ничего не должно укрываться. Я остановился напротив Ульфа, который и не подумал подняться или хотя бы предложить сесть рядом. Его юный ученик последовал примеру учителя, хотя, как мне на секунду показалось, хотел уж было вскочить на ноги. Ну, почему ты прятался от нас? бесцеремонно задал вопрос старший охотник. Хотел понять, друзья вы или враги. Стараясь держаться достойно, ответил я: Он окинул меня тяжёлым взглядом и усмехнулся в бороду. А это зависит только от тебя. Зачем ты здесь? Как и вы? А хочусь, равнодушно проговорил я. И на кого же позволю знать? Ульф неодобрительно прищурил взгляд. Да на оленей и волков. Я пожал плечами. На каких волков? практически зарычал охотник. Бивер вздрогнул и испуганно взглянув на учителя, отодвинулся подальше. Псы подняли головы и беззвучно оскалились. Сердце предательски сжалось. Я хотел было отступить назад, но смог перебороть страх и почти уверенно ответил: "Прошу объяснить причину вашего гнева. Я не желаю с вами ссориться и уверен, если у вас есть какие-то претензии ко мне, мы сможем договориться". Ульфа дарил меня ещё одним тяжёлым взглядом. Ощущение, будто на меня опустили гору и оставили её так лежать пару дней. Каким-то чудом я выстоял. А старый охотник изменился в лице и засмеялся. Ха-ха-ха! Молодец, парень. Достойный герой, не струхнул. Я очевидно не глупый, раз в драку не полез. Я промолчал, задумавшись, каким же надо быть идиотом, чтобы кинуться на двух превосходящих в уровнях противников. Перевёл взгляд на успокоившихся собак. Командор, питомец Ульфа, уровень 17. Клык, питомец Бивера, уровень 10. Поправочка на четырёх противников. Просмеявшись, Ульф поднялся на ноги и вновь посерьёзнил. Люди редко шастают в этой глуши, заметил он, глядя на меня сверху вниз. А приходят они обычно лишь с одной целью. Мне кажется, я начал догадываться, о чём говорит мой бородатый собеседник. Однако не поддавал виду. Тебе нужна, медленно произнёс сидящий великан, шкура антрацитового, верно? Возможно, у меня дёрнулся глаз или я на миг изменился в лице, хоть мне и казалось, что я не потерял самообладания. Старого охотника оказалось сложно провести. Понятно, тяжело вздохнул он. Чего и следовало ожидать. Вы, я не успел договорить, Ульф звучным голосом перебил меня. Оставь эту затею, юный герой. Не то погибнешь. Волк настолько силён? нахмурился я. О да, но даже не в этом дело. Я убью тебя. Собаки вновь вскинулись и на сей раз предупреждающе зарычали. Бивер потянулся за луком, готовый в любой момент исполнить волю учителя. Вы что, тоже претендуете на его шкуру? спросил я опасливо поглядывая на псён. Мы отгоняем таких, как ты, от антрацитового. холодно произнёс Ульф. Но почему? Вы же охотники, но не убийцы. твёрдо ответил великан. Я не позволю стрелять в редкого зверя. Нужны мясо и шкуры, ищи другую добычу. Он был настроен серьёзно и уже достал лук. Дело принимало нехороший оборот. Уложить их я точно не смогу, а убежать, скорее всего, не получится. Я опустил голову и медленно поднял обе руки. Понял, сдаюсь. Не стреляйся. Они не спешили отзывать псов и прятать оружие. Я терпеливо ждал, не выдержал и начал первым Я уже говорил, что если вы мне всё объясните, уверен, мы сможем найти выход, удовлетворяющий каждую сторону. Ещё несколько давящих секунд. Я думал, сердце выпрыгнет из груди. Надеюсь, охотники не слышали этого безумного стока. Я же герой, нужно поддерживать свою репутацию. Наконец Ульф протяжно выдохнул и махнул рукой, дав команду отбой своим. Клянёшься, что не будешь пытаться убить Антроцитова? требовательно спросил он. Клянусь, кивнул я. Смотри, покачал головой охотник, усаживаясь обратно на поваленное дерево. Героев, нарушивших слово, нигде не любят. Получено обновляемое задание. Малая клятва. Вы пообещали вольному охотнику Ульфу, что не станете пытаться убить антрацитового волка, обосновавшегося в Мелколесье. Сдержите слово. Награда опыт 1000 очков. Незначительное улучшение отношений со всеми обитателями Терры 2. Штраф за невыполнение, ухудшение отношений с представителями вашей расы в локации Мелколесье. Среднее ухудшение отношений с представителями вашей расы в других локациях, а также с нейтральными и дружественными расами. Незначительное ухудшение отношений с представителями враждебных рас. Вот это да. «Есть возможность качнуть репутацию сразу со всеми, хотя и штрафы колоссальные. И эта странная градация меня несколько смущает». «Ну-с», – произнес я, закрыв информационное сообщение и вновь взглянув на расслабившихся охотников. «Теперь я жду от вас подробностей». «Да что тут говорить», – пожал плечами Ульф. «Охотник – священное ремесло. Но бездари часто берутся за него лишь ради наживы и не понимают». На кого можно охотиться, а на кого нет? Он посморнел и отвернулся. Что с антрацитовым волком? Деловито поинтересовался я. Он и правда большая редкость. Ух, а то иначе начинающие герои вроде тебя сюда бы не лезли. Насколько я понимаю, кто-то с деньгами уж очень хочет антрацитовую шкуру, потому и шлёт вас одного за другим. Вот только не получит он её, пусть не надеется. Ульф раздражённо стукнул кулаком по сухому дереву, выбив из него щепу. Бивер вздрогнул и едва не упал в траву. Хм, протянул я. Значит, никто не может справиться с этим квестом. Квестом? не понял старый великан. Заданием, поправил я себя, второй раз за день девясь тому, что неписи не понимают игровой сленг. Никто, ухмыльнулся охотник, от чего по спине у меня пробежала пара десятков топающих мурашек. Но одни были близкие, раздосадованно бросил Бивер, но тут же осёкся, заметив грозный взгляд учителя. Не расскажете? мило улыбнулся я. Ульф снова нахмурился, взглянул на меня из-под лобья, что-то про себя прикинул и тяжело вздохнул. Повезло он Троцитовому. После долгих скитаний нашёл он себе таки волчицу. Счастливый по лесу бегал, аж шкура села. А потом не все, как ты, на нас натыкаются. Некоторые обходят стороной. «Волк их, конечно, рвет на части, но однажды не успел. Я думаю, его не было в логове, когда группка героев прикончила его волчицу». Ульф Добелас сжал кулаки, протяжно выдохнул и тихо продолжил. «Далеко уйти негодяи не успели. И шкуру ее они потеряли». «Не сказать, чтобы я сильно удивился, но и равнодушным остаться не получилось. Кем бы ни были разработчики этой игры, любят они подсовывать сложно выполняемые квесты». Вспомнить хотя бы Касова и его молодчиков. В водной никакой, а когда оказался в пещере, уже поздно. Да даже если бы знать заранее, то сколько нужно качаться, чтобы одному без лишних нервов все зачистить. А в нынешней ситуации что? Собирают группы и сливаются. Хотя уверен, бегают на волка по двое, максимум по трое. Я сам здесь к своему восьмому уровню встретил лишь двоих, один из которых оказался с гнильцой. Правда, если бы я посидел пару часиков у дома старика Байрона, может быть, и обзавелся большим количеством полезных знакомств. Но и при этом не уверен, что смог бы быстро собрать эффективную ударную пятерку со всеми традиционными ролями. Ведь все новички, попавшие в неизвестное место, запуганные и недавно умершие в реале люди. Однако не будем о грустном. Помнится, и Косой предлагал обходные варианты. Что ж не попробовать-то? Послушайте, Ульф, заискивающий начал я. А где шкура волчицы? Вы же сказали, что негодяем она не досталась. Верно, согласился седогласый великан, сказал. Но ведь они её получили, с ударением на последнее слово произнёс я. Мне не нравится то, к чему ты клонишь, нахмурился охотник. От чего же? удивился я. Если я сдам шкуру заказчику и скажу, что волка больше нет, Он перестанет слать сюда героев. Ульф глубоко задумался, почёсывая за ухом пса. Бивер внимательно глядел то на учителя, то на меня. Казалось, юноша оценил все прелести открывшейся перспективы. Ладно, тяжёлым голосом произнёс охотник. Я готов отдать её шкуру, но для начала докажи, что тебе действительно можно доверять. Я же дал клятву, изумился я. Слово можно нарушить? А вот сделанное дело повернуть вспять невозможно. Вон, а как загнул чёрт бородатый. Ну что поделать? Давай своё дело. Что от меня требуется? хмыкнул я.